Космос ненавидит тебя. Несмотря на то, что большинство людей любит космос, это чувство невзаимно. Возьмем, к примеру, микрогравитацию или невесомость. Кому-то, наверное, покажется забавным парить над поверхностью, но то, что при этом происходит с внутренними органами, совсем не весело. Отсутствие силы тяжести означает, что мышцы больше не должны работать. Сердцу ни к чему прокачивать кровь, как раньше, а костям не надо поддерживать обычный вес тела. Все начинает ослабевать. Жидкости в организме перемещаются бесцельно. Это не очень хорошо, особенно когда приходит время помочиться. Вы просто не знаете, когда этот момент наступит. Из-за микрогравитации моча не давит на дно мочевого пузыря, чтобы сообщить «пора идти в туалет». Космонавты на борту МКС решают эти проблемы с помощью компрессионных костюмов, интенсивных физических нагрузок и частого посещения туалета, чтобы заставить все системы организма работать как обычно. Но перечисленные методы не очень эффективны. Космосу плевать на идеологию. Он всегда хочет убить вас. Доктор Джим Логан бывший шеф медицинской службы НАСА и сооснователь организации Space Enterprise Institute. Перейдем теперь к проблеме радиации. Как только вы выходите из-под незаметной защиты, которую обеспечивает атмосфера и магнитосфера Земли, на ваш организм обрушиваются ионизирующие излучения со всей Вселенной. В течение каждых 19,4 часа, проведенных в межпланетном пространстве, ваш организм получает такую же дозу облучения, как на Земле за целый год. Это настоящий канцерогенный ливень. Американский астронавт Скотт Келли испытал все эти опасности во время длительного космического полета в 2015-2016 годах. Тогда он провел без перерыва 340 дней на борту Международной космической станции. И его план заключался в том, чтобы узнать, как без малого год, прожитый в космосе, влияет на человеческий организм. Но Келли вернули на Землю раньше срока, после того, как ощутил на себе влияние продолжительного пребывания в космосе. Оказавшись на Земле, он заново привыкал к силе тяжести. «На каждом этапе я чувствовал себя так, будто пробираюсь через зубучие пески», пишет Келли в автобиографии. «Когда мне, наконец, удавалось принять вертикальное положение», Боль в ногах становилась ужасной. Но гораздо хуже боли было тревожное ощущение. Я чувствовал себя так, будто вся кровь в моем теле устремлялась к ногам, так же, как во время стойки на руках кровь приливает к голове. Тело астронавта покрылось сыпью в местах, которые контактировали с вещами, забытыми на 11 месяцев его космической одиссеи, например, с креслом или кроватью. Важное изменение заключается в том, что теперь вы не будете кричать «Алло, Хьюстон, у нас проблема», а люди на Земле не будут решать эту проблему за вас. У вас будут все инструменты, чтобы справиться своими силами. Вы же не хотите ждать 20 минут, чтобы получить сообщение «Вас не слышно, обрыв связи». Из выступления главного научного сотрудника НАСА и бывшего научного сотрудника программы МКС от НАСА доктора Джули Робинсон. Она произнесла эту фразу на ежегодной конференции организации Humans to Mars Summit в 2019 году во время дискуссии о необходимости использования искусственного интеллекта и информационных технологий для большей автономизации систем. Длительное воздействие радиации на организм увеличивает вероятность онкологических заболеваний, а астронавты, погруженные в эти космические лучи, также сталкиваются с дополнительным риском катаракты, заболеваний сердечно-сосудистой системы и нарушений работы центральной нервной системы, хотя на МКС есть защита от влияния магнитосферы. Но даже с учетом всего ранее сказанного, Келли считает, что полет человека на Марс — это следующий большой шаг в освоении космоса, и мы можем его совершить. Российский космонавт и специалист по космической медицине Валерий Поляков внес вклад в изучение этой проблемы в 1994-1995 годах. Он добровольно продлил срок своего пребывания на борту космической станции «Мир» и пробыл на ней 438 суток, чтобы посмотреть, может ли человек выдержать полет на Красную планету. Первыми его словами по возвращению на Землю были «Мы можем лететь на Марс». Сейчас Полякову 78 лет, и он вполне здоров. Илон Маск энергично стремится к своей цели, а физические нагрузки, которые космос оказывает на человеческий организм, не пугают его. «Конечно, там повышенное излучение радиации, но это не смертельно», — сказал он в 2016 году. «Немного увеличится риск заболеть раком, но я думаю, он относительно невелик. Вообще, я считаю, что вопрос о радиации, который так часто поднимается, не слишком важен». В дополнение к «Кабине» Пространство для хранения грузов и багажа, кухни и зоне развлечений на космическом корабле маска «Биг Falcon Спейскрафт» — BFS. Появится укрытие от солнечной бури. Эффективно ли оно будет защищать экипаж и пассажиров — неизвестно. Являются ли радиация и микрогравитация неустранимыми помехами? Ответ на этот вопрос зависит от того, кого вы спрашиваете. НАСА сообщила, что за 253 дня своего полета на Красную планету марсоход Curiosity поглотил половину зиверта — единицы измерения дозы ионизирующего излучения. Если астронавты на пути к Марсу проведут в космическом корабле 6 месяцев и еще полгода возвращаясь на Землю, то они поглотят дозу, равную примерно 2 третьим зиверта. Это значительно больше дозы, получаемой среднестатистическим человеком на Земле, Она составляет меньше одной тысячной зиверта за год, но по оценке Национального института рака повышенный риск онкологических заболеваний отмечается уже при трех сотых поглощенного зиверта. Стоит ли так рисковать, несмотря на опыт Келли? Зубрин, как и Маск, считает, что стоит. Доза космического облучения во время марсианской миссии не является неустранимой помехой, сказал он после опубликования доклада. Крис Карбери полагают, что в ближайшее время наука обеспечит защиту человека от радиации. По его мнению, гораздо большую опасность для космических путешественников будут представлять отказы систем или падение метеорита. «Когда вы находитесь на расстоянии многих месяцев полета от Земли, именно этих событий, которые могут произойти внезапно, вы должны опасаться больше всего», — говорит Карбери. «Они представляют собой реальную проблему». Возможно, Карбер прав, и защита от радиации будет значительно улучшена к тому моменту, когда Земля не смогут посетить Марс. Если нет, то этот риск люди должны будут оценить объективно. Если вам уже достаточно много лет, то не следует волноваться, говорит Паскалли. Если вы молоды, да, вероятность того, что вы умрете от рака выше, чем у среднестатистического человека. Возможно, что вы умрете на 5 или 10 лет раньше, чем было отведено вам в нормальной ситуации. Но эй! Вы же улетели на Марс. Пять факторов, которые, по мнению Паскаля ли станут причиной вашей смерти на Марсе. Расположены в хронологическом порядке наступления смерти. Отсутствие питьевой воды и пищи в перечень не входит. Фактор первый. Низкое атмосферное давление. Оно настолько низкое, что вы умрете в течение нескольких секунд, если только на вас не будет скафандра. Большую часть этих секунд вы будете находиться без сознания. Фактор 2. Состав атмосферы. Вы не можете дышать двуокисью углерода. Если в атмосфере нет больше ничего, чем можно дышать, то через несколько минут вы покойник. Кислород в мозге иссякнет, и вы погибнете от гипоксии — кислородного голодания. Фактор 3. Температура. Средняя температура на Марсе составляет минус 80 градусов по Фаренгейту, минус 62,2 градуса по Цельсию. Без специальной защиты, но в теплой одежде, вы сможете прожить при такой температуре только несколько часов. Фактор четвертый. Пыль. Она ядовита. Глотание содержащихся в ней перхлоратов и пероксидов убьет вас за несколько недель. Фактор пятый. Радиация. Если вам удалось избежать ранее перечисленных смертельных ловушек, но у вас нет достаточной защиты от радиации, то она убьет вас за несколько месяцев или лет. Допустим, ради того, чтобы мы стали мультипланетным видом, ученые успешно решили физические проблемы, возникающие во время космического полета. Но как обстоят дела с ментальными проблемами? Не впадут ли пассажиры в детство? Не будут ли все время спрашивать? «А скоро мы приедем!» Хотя длительность полета на «Биг Фалкон Спейскрафт» пугает, это совсем не новый опыт в человеческой истории. Пуститься в путешествие из Нью-Йорка в Калифорнию на корабле в начале 19 века значило, что нужно обогнуть мыс Горн на южной оконечности Южной Америки. Продолжительность плавания составляла от 4 до 7 месяцев, которые нужно было провести в тесных каютах без Netflix и смартфона, но при непрерывной качке а до изобретения дименгидрината оставалось еще 100 лет. Дименгидринат – средство от укачивания, известно также под названием Драмина. В 1804 году Льюис и Кларк потратили 18 месяцев на то, чтобы добраться пешком и на каное из Иллинойса до западной границы Соединенных Штатов. И все это ради исследования. Если смотреть на вещи под таким углом, то полгода в космическом корабле, сконструированном так, чтобы астронавтам было максимально комфортно, не покажется чем-то сверхъестественным. Ученые уже научились выращивать салат на МКС, так что экипаж Big Falcon Spacecraft вполне сможет добавить немного овощного разнообразия к сублимированным продуктам, составляющим основу рациона во время космических перелетов. Астронавты смогут мыть свежий салат и поддерживать водный баланс организма используя воду, полученную из собственной мочи. Эту мочу можно смешивать с нитратами и делать удобрения для огорода на космическом корабле. Наверное, это звучит не очень аппетитно, но раз уж астронавты согласились с мыслью о идее напитках, приготовленных из их собственной мочи, то плохого послевкусия они не почувствуют. К тому же это хорошее решение проблемы переработки отходов. Куда же вы денете всю мочу? Работа на МКС приучила астронавтов проводить очень много времени вместе. Но полет на Марс — это все же чрезмерно долгое путешествие для небольшой группы людей, которым могут до смерти надоесть одни и те же истории, шутки и запахи. Помощь в этой ситуации может оказать особенный член экипажа, который не имеет подобных проблем — интеллектуальный робот. Это похоже на компьютер ЭАЛ, из фильма 2001 год Космическая одиссея. Но хорошая новость заключается в том, что разработки в области искусственного интеллекта ушли далеко вперед по сравнению с футуристическими взглядами Стэнли Кубрика и Артура Кларка. Сегодня искусственный интеллект может не только продиагностировать неисправности на космическом корабле, что будет не лишним, когда вы летите на Марс и хотите избежать неприятностей, находясь черт знает где, но также выступать в качестве компаньона, и помогать решать проблемы с членами экипажа. Компания IBM совместно с немецким космическим агентством и Airbus работает над созданием именно такого робота, используя собственную технологию Watson AI. Он получил имя Саймон от Crew Interactive Mobile Companion, интерактивный мобильный компаньон экипажа. Робот похож на самый умный в мире баскетбольный мяч. Он уже летал в космос в 2018 году и провел некоторое время на борту МКС, где помогал искать неисправности, выполнял аналитические задания и эксперименты, и, что гораздо важнее, учился понимать языки, чувства и эмоции людей. Саймон создан для борьбы с одиночеством и стрессом. Он умеет отслеживать состояние здоровья астронавтов, уровень переживаемого ими стресса и действовать соответственно поясняет ведущий специалист программы Watson в IBM Матиас Бинёк. У этой сверхсложной системы данных и алгоритмов есть лицо. Оно выглядит так, будто создано для игровой приставки Nintendo Game Boy первого поколения и общается с помощью улыбок, подмигиваний и слов. Это делает образ Саймона совершенно обезоруживающим, когда он слушает астронавтов и обсуждает с ними их чувства. Теоретически он может разрешать и даже предупреждать конфликты между членами экипажа, возникающие из-за связанных с миссией разногласий. Или потому что людям нужно просто отдохнуть друг от друга. Такая помощь может оказаться очень полезной, потому что Земля не видна, и каждый взгляд в иллюминатор — напоминание о том, как далеко дом. Такой опыт мог бы иметь уникальный психологический эффект. Человечество получает новые знания каждый день, Но именно этот эксперимент не будет иметь аналогов в прошлом. Другой способ совершить более комфортное путешествие на Марс дать инженерам больше времени на разработку совершенных силовых установок, например, ионных и ядерных ракетных двигателей. Использование последних позволило бы сократить продолжительность полета на 6 недель. Короче, полет значит меньше возможностей для отрицательных факторов космических лучей, несущих рак атрофии мышц, потери костной массы, стресса. Вероятность получить удар гигантским космическим камнем снижается. Словом, чем быстрее мы долетим до Марса, тем лучше. Психологическая польза от зеленых растений на борту космического корабля огромна. Вы находитесь на чудовищной высоте, на колоссальном расстоянии от дома. Вы знаете, что не увидите планету еще очень долгое время. Поэтому возможность иметь сад, маленький кусочек Земли, чрезвычайно важна. Доктор Джоя Масса, участник проекта Life Science Project Космического центра имени Джона Кеннеди, 2019 год. Знакомьтесь, брахмонавты. Когда Соединенные Штаты начнут готовить людей к отправке на Марс, официальные лица должны будут найти кандидатов, которые физически и ментально подходят для участия в миссии. Наверняка возникнет вопрос, должны ли они быть американцами? Или астронавтов можно заменить брахмонавтами? Идея об использовании брахмонавтов, космонавтов, при подготовке которых использовались методы йоги, медитации и древние ведические традиции — в длительных космических полетах была предложена на 66-м астронавтическом конгрессе. Авторы идеи — инженер системы техники лаборатории реактивного движения НАСА Кришму -синх Дерева и ученые из Индийского космического университета. В основе их замысла лежат тысячелетние практики жрецов-брахманов, которые могут годами сидеть, не двигаясь, довольствуясь минимумом калорий и кислорода. Это позволит значительно снизить расходы на марсианскую миссию. Кроме того, занятия йогой не только повышают тонус органов пищеварения, но и укрепляют брюшные мышцы, вентилируют легкие и повышают содержание кислорода в крови. Они также стимулируют нервную систему, что смягчает давление на жидкости организма, возникающие из-за микрогравитации. Все упомянутое ранее — идеальные преимущества для полета туда и обратно продолжительностью в целый год. «Лететь в немыслимое и сохранить при этом светлую голову очень важно для выживания и работы в экстремальных условиях», говорится в документе. За всем, что делают брахмонавты, стоит духовная сила. Это внутренняя цель, которая дает им возможность преодолевать физические и психологические проблемы длительного космического полета попутно открывая в себе внутреннюю энергию, необходимую для достижения великого непознанного. Остаться в здравом уме и сохранить физическое здоровье — это главное. Но барахмонавты будут также обучены космическим наукам и требованиям, необходимым для завершения миссии и безопасного возвращения на Землю.